Глава третья. Не будем говорить о дневном свете. Привидение кончил рассказ о шведском генерале Торстине Торстинсене. Друзья немного помолчали. Они смотрели вниз, на долину, на реку, поблескивающую в лунном свете, на башни и остроконечные крыши Ойленберга, на флюгеры Крутые лестницы, балконы, фронтоны и эркеры. Видели редкие припозднившиеся огоньки, следили за тем, как те гаснут один за другим. Привиденчик вздохнул. Какая жалость, что я не могу посмотреть на город и реку при дневном свете. Вижу их только с сиянием луны. Филин протестующий ухнул. Не будем говорить о дневном свете. У меня начинают болеть глаза, как только я о нём слышу. Считаю, что лунный свет достаточно ярок, светлее ничего и не надо. А мне всё-таки хотелось бы посмотреть на мир днём, настаивал привидечек, хотя бы разочек, чтобы понять разницу между днём и ночью. Это должно быть так интересно. Тфу. не одобрительно хмыкнул Шуху. Вы, разумное маленькое привидение, как вам пришла в голову такая мысль? Поверьте, дорогой друг, это ужасно. Однажды меня настиг в пути дневной свет, и одного этого раза достаточно. Привиденчик встряпенулся. Я ничего об этом не знаю. Расскажите, господин Шуху, пожалуйста, расскажите. Филин нахохлился. Отом растопырил перья и два раза встряхнулся. Видно ему нелегко было вспоминать. Это произошло в молодости, начал он. Тогда я время от времени совершал долгие прогулки вокруг замка Ойленштайн отчасти ради охоты, отчасти из любопытства. И вот однажды совершенно забыл о времени. И что вы думаете, случилось? Внезапно я понял, что вот-вот наступит рассвет. Только подумайте, от о-замка ещё 7 миль по меньшей мере. Смогу ли я попасть туда перед восходом солнца? Я работал изо всех сил крыльями, но солнце поднималось ещё быстрее. Оно догнало меня на полпути, и мне пришлось закрыть глаза, до такой степени ослепили меня яркие солнечные лучи. Догадываетесь ли вы, Какое необходимо мужество, чтобы лететь вслепую. Могу себе представить. О, не потухнул Филин. Никто не может себе представить, не пережив такого. Поверьте, это ужасно. Но самое худшее было впереди. В этом месте Филин сделал паузу. Во-первых, чтобы прочистить горло, а во-вторых, чтобы усилить напряжение. Привидениечек нетерпеливо подпрыгнул на ветке. И что же было самым худшим? Вороны! Вдруг я услышал их карканье, откуда ни возьмись, появилась их огромная стая, штук 30 или 40. Они поняли, что я слеп и беспомощен. Подлетели и стали кружиться вокруг, каркая мне прямо в уши, отвратительное ругательство. каких я не слышал ни разу в жизни. Но этого им показалось мало. Один из воронов отважился клюнуть меня. Увы, я не мог защищаться. Другие это поняли. И тогда они, крича, окружили меня и начали клевать. Это был страшный миг, мой добрый друг, поистине адский. До сих пор не могу понять, как я в конце концов нашёл свой дуб. и еле живой залез в дупло. Здесь я был в безопасности. Но в каком состоянии? Мне было плохо, очень плохо. Филин забил крыльями, будто хотел стряхнуть с себя ужасные воспоминания. С тех пор, заключил он свой рассказ, я поклялся возвращаться домой до рассвета. Мы, ночные создания, не приспособлены к дневному свету. Это относится и к вам, мой любезный друг, к вам в особенности.